Чарли оставался серьезным. «Мы живем в странное время», — сказал он. «Приближается конец тысячелетия», — объяснила Кристин. «В а силу каких-то причин в такое время выползает на свет всякие ненормальные. Считает, что так было, когда заканчивалось первое тысячелетие. Появились самые эксцентричные секты, царил упадок нравов и процветало насилие. которая связывает с общим предчувствием апокалипсиса. Думаю, что и теперь нас ждет то же самое. Ведь на носу двухтысячный год. Черт, неужели уже началось? Видимо, так. Она догадывалась, что Чарли не сказал ей всего о догматах веры Грейс Спиви. Даже в царившем в машине полумраке она видела, что он глубоко взволнован. Итак... подгоняла она. Грейс утверждает, что мы находимся в периоде сумерек, как раз накануне того дня, когда сын сатаны приберет к рукам власть на земле, чтобы установить свое тысячелетнее царство. Вы хорошо знаете Библию? Особенно книги пророков. Когда-то все это было мне очень близко, но то время прошло. Боюсь, что я н е м н о г о и помню. Ступайте в общество богословия. Насколько я понимаю, проповеди Грейс Спиви сводятся к тому, что, согласно Библии, царство Антихриста продлится тысячу лет, неся неописуемые страдания человечеству, после чего произойдет битва при Армагеддоне, и Бог сойдет на землю, чтобы окончательно уничтожить сатану. Она заявляет, что через н е ё Бог дает людям последний шанс избежать тысячелетнего правления дьявола. По ее словам, он наказал ей попытаться спасти человечество, построив церковь праведников, которые не допустят пришествия Антихриста. Если б я не знала, что есть люди фанатичные, а по всей видимости и опасные, которые верят в подобную чушь, Я бы нашла это даже забавным. И как же эта банда праведников намерена сражаться со страшными силами сатаны, если, конечно, допустить существование таких сил? Чего я не допускаю. Но, насколько мне известно, в их стратегические планы посвящены только члены церкви. Однако, мне кажется, я догадываюсь, что у них на уме. И что же? Он секунду колебался, а затем произнес. «Они намерены убить его. Антихриста? Именно. н е больше, ни меньше. Похоже, они понимают, что это будет непросто. Еще бы. Кристине, вопреки драматизму положения, в котором они оказались, стало смешно. Какой же дьявол позволит убить себя? Словом, их л о г и к е недостает последовательности. Антихрист... По определению, сверхъестественная сущность. с в е р х ъ е с т е с т в е н н о й сущность убить нельзя. Я знаю, что римско-католическая богословская традиция поверяет р догматы с точки зрения формальной логики, сказал Чарли. Взять хотя бы труды Фомы а к в и н с к о г о Но мы имеем дело с аномальными типами. Это фанатики. Они не требуют друг от друга следования законам логики. Он тяжело вздохнул. Как бы то ни было, если согласиться с библейским изложением мифологических событий и с их трактовкой мадам Грейс, получается, что логика не так уж и порочна. В конце концов предполагается, что Иисус, Сын Божий, это начало сверхъестественное, и все же Он был убит римлянами. «Это другое дело», — возразила Кристина. Смысл легенды о Христе таков, что его миссия, цель и предназначение состояли в том, чтобы дать себя распять и тем самым избавить нас от необходимости искупления грехов. Верно? Однако, сдается мне, антихрист едва ли окажется таким же альтруистом. Вы опять рассуждаете логически. Если вы хотите понять суть учения Грейса и ее церкви «Сумерек», придется отбросить правила логики в сторону. Ну хорошо. Так кто же, по ее мнению, является антихристом? Когда мы вызволяли из секты тех детей, сказал Чарли, Грейс еще не распознала антихриста. Она еще не нашла его. Думаю, теперь все изменилось. Так кто же это? Но не успел Чарли ответить, внезапная, как молния, догадка осенила ее. Джой, не обращая внимания на их беседу, по-прежнему болтал с п и т ы м Локберном. Тем не менее Кристина перешла на шепот. — Джой! Боже! Неужели э т о б е з у м н о е принимает моего мальчика с Антихриста? Я почти уверен в этом. Из глубин памяти донесся исполненный н е н а в и с т и голос старухи. Он должен умереть. Он должен умереть. Но почему он? Почему Джой? Почему она не зациклилась на ком-то другом? Возможно, вы сами уже ответили на этот вопрос. Вы оказались в плохом месте в плохое время, сказал Чарли. Если бы на автомобильной стоянке у Саут Косплаза в прошлое воскресенье В то же время оказалась другая женщина с другим ребенком, то именно его, а не Джои, сейчас преследовала бы Грейс п и в и Кристина понимала, что он, очевидно, прав, но при одной мысли об этом ей делалось дурно. Тупой, жестокий, злобный бред. Что это за мир, в котором невинная поездка в торговый центр может обернуться смертной мукой? Но... — Как же остановить ее? — спросила Кристина. — Если она прибегнет к насильственным действиям, мы попробуем упредить их. Если это не удастся, то тогда мы уберем ее людей, прежде чем они коснутся д ж о л и Это не повлечет за собой юридической ответственности. Вы наняли нас для своей защиты, и у нас есть законное право применить силу, если это необходимо и неизбежно, чтобы выполнить свои обязательства? Да нет же, я имею в виду, как заставить ее изменить свое решение, как заставить ее понять, что Джой всего лишь ребенок, как заставить ее отступиться. Я не знаю. Думаю, что одержимость может быть свойственна не только фанатикам. По-моему, заставить ее изменить свои взгляды очень непросто. не говоря уже о том, что для нее имеет принципиальное значение. Но вы же говорили, что у нее тысячи последователей. На сегодняшний день, возможно, даже несколько больше. Если она будет натравливать их на Джоя, мы не сможем уничтожить всех. Рано или поздно кто-то из них найдет брешь в нашей обороне. Я не собираюсь наблюдать за этим, заверил ее Чарли. У них не будет больших шансов причинить Джою зло. Я заставлю Грейс отказаться от своего замысла. Каким образом? Пока не знаю. Кристину снова преследовал образ Гарпии с автостоянки, всклокоченные космы, выпученные глаза, грязные в жирных пятнах платье. Ее хватило о т ч а я н и е Нет такого способа, чтобы заставить ее... отступить — Есть, — настаивал Чарли, — я найду способ. Она не остановится. Завтра утром я встречаюсь с первоклассным психотерапевтом, доктором Дентоном Бутом. Его особенно занимают психологические аспекты всевозможных культов. Я поговорю с ним об этом деле и расскажу все, что нам известно о Грейс Спиве. Он может нам помочь распознать ее слабые стороны. Кристина не была уверена, что с этим стоит связывать большие ожидания. Впрочем, в тот момент она, кажется, потеряла всякую надежду. В машине, мчавшейся сквозь предгрозовую мглу, Чарли взял ее за руку. — Я не подведу вас. Впервые она поймала себя на мысли... что его обещания могут оказаться пустым звуком. Глава 21 Охара и Баумберг стояли у окна просторной спальни на втором этаже пустого дома. Они по-прежнему ощущали грозное присутствие наблюдавшей за ними дьявольской силы, делали вид, что не замечают ее, стараясь оставаться крепкими в своей вере и решимости завершить дело, порученное им матерью Грейс.